Где осаждённая крепость, бессильная отбросить врага? Уолт Уитмен Глава 9 В осаде Невада, Соединённые Штаты, март 2014 года «Наш старый знакомый», — задумчиво произнёс Шибанов, озираясь. «Не исключено! Пальцы обгрызены хрен, хотя это мог сделать и койот». Но оба прекрасно понимали, что изродовал тело вовсе не койот. Ростислав осмотрел мертвеца. Хорошая походная одежда, добротные ботинки Докерс, большой охотничий нож в чехле — Пустая кобура из-под чего-то крупнокалиберного. В карманах всякие обычные мелочи. Изможденным не выглядит. Скорее, наоборот, умер от того, что ему свернули шею, на которой Ростислав заметил следы царапин, словно от острых когтей. «Он пришел оттуда», — Джейти указал на цепочку следов, уходящую за холм. Рядом со следами докерсов все было испещрено другими, похожими на отпечатки босых ног, хаотичными, Будто их обладатель беспорядочно прыгал вокруг идущего или бегущего человека «Точно, та самая тварь! Далековато она забралась от Вегаса», — заметил негр «Нынче мы все в собственном аду, так почему дьяволу не ходить сюда на обед?» — повторил Шибанов слова пьяного мексиканца «Чего?» «Рассуждаю слух, Джей» «А, тогда нормально» «А то я думал, ты превратишься в чертова проповедника», — озабоченно сказал негр. «Я их страсть как не люблю, даже черных. Как только какой-то чувак начинает мне втолковывать про ад и рай, я стараюсь поскорее сделать ноги, берегу мозги, вот как». Они поехали по следам и примерно через полторы мили наткнулись на лагерь. Несомненно, он принадлежал людям Макриде. Джип в маскировочной пустынной окраске С пулемётом МК-48 На турели в люке И багги-пескоход на высоких Толстых колесах В стороне был разложен маленький костерок Уже погасший Рядом валялись так и не вскрытые банки С мясными консервами И пара бутылок пива Хозяев всего этого В отличие от банок Весьма умеючи вскрыли Три тела были вспороты от горла до низа живота так, что наружу торчали белые взломанные ребра, внутренности разбросаны вокруг. Слышно было жужжание насекомых, облепивших трупы. «Смотри, та же фигня», — промямлил Джей Ти. «Да, та же самая фигня». Шибанов видел, у всех троих отсутствовали пальцы. Эта сволочь положила четырех бойцов Макриди. Они даже не успели выстрелить. Да уж, согласился негр, поддевая ногой винтовку Ремингтон. Ствол ее был согнут почти под прямым углом. «Слушай, чувак, я не понимаю, как мы-то в свое время уцелели?» «Не знаю, Джей», — покачал головой шибанов «На самом деле он подозревал, что может как-то сопротивляться гипнотической силе хихикающего демона. Но почему?» Даже не догадывался. Эти люди сопротивляться не смогли и были жестоко убиты. «Может, он до сих пор тут?» Шепотом спросил рэпер, пригибаясь. «Слушай, вспомни, он приходит с песчаной бурей. Ты тогда назвал ее Торнадо. Сейчас все тихо. Все равно мне тут не по себе, чувак. Давай отсюда валить. Покойники эти, не люблю я их. Как на бойне, блин. Так и жду, что оно снова захихикает». Секунду Машины можно забрать потом Но давай их хотя бы обыщем Автоматы, пистолеты, патроны Ящик с лентами к пулемету Сухой паек Канистры с водой и бензином Все это отлично пригодится городу Шибанов захлопнул дверцу джипа И тут громко запищала рация Не их рация Они не брали с собой у оки-токи Звук исходил со стороны лежавших у костра трупов. Ростислав нашел в нагрудном кармане бородача Латинеса продолговатый пластмассовый брусочек, вопросительно посмотрел на профессора. Тот пожал плечами, сам, дескать, решай. Ростислав нажал кнопку и нарочито невнятным голосом сказал. Прием! Грант, что случилось? Почему не выходишь на связь? Грант мертв! Сказал Ростислав все так же невнятно Стараясь держать микрофон подальше от лица «На нас напали!» «Кто напал? С кем я говорю?» «Безумцы! Здесь их целая толпа! Я удрал! Ли, здесь опасно!» Невидимый Ли что-то повелительным тоном закричал в ответ Но Ростислав с размаху треснул в рацию о крыло джипа В стороны полетели куски пластмассы «А, задурил им башку!» — одобрительно заухмылялся Джей Прочокнутых, это ты хорошо. Ладно, поехали домой. Я, блин, реально боюсь. Эх, зря я рацию разбил, запоздала, сказал Шибанов. Могла пригодиться. Ворота уже были открыты. Дозорные на башнях заметили своих и сигнализировали Кларку. Рой сам встречал их со всем штабом. Ульрих, доктор Салазар, Гибсон и вечно молчащий красный олень. Тут же были любопытные, незанятые на работах и неизменные братья Райт, которые сразу бросились осматривать ненаглядные квадроциклы. Атика бросилась Ростиславу на шею, словно он отсутствовал с неделю. Мидари радостно улыбалась. «Милая, мне нужно поговорить с Роем», — сказал Шибанов, осторожно высвобождаясь от объятий жены. «Идемте в грейхаун Рой. Парни, не разгружайте технику. Возможно, мы сейчас поедем обратно». Последнее было сказано уже райтом которые пытались снять с багажника гранатомет. В автобусе Шибанов рассказал все о найденных мертвых разведчиках Макриди и о том, что попытался ввести противника в заблуждение». Они могли поверить и пока не соваться сюда Могли не поверить, тогда они вышлют в другой отряд В любом случае предлагаю поскорее забрать две машины и остальные трофеи А тела хорошенько спрятать Снова этот пустынный демон, пробормотал Кларк Гулко постукивая пальцами по листу алюминия, заменявшему стол А я-то думал, это все сказки Не сказки, возразил Шибанов, я его тоже видел «Ты мне не рассказывал», — поднял укоризненные глаза бывший дальнобойщик. «Не считал нужным. В конце концов, все истории про демона касались юга Невады, а теперь, получается, он здесь». «А если это были безумцы?» — предположил Ульрих. «Безумцы сожрали бы припасы, как вариант. Забрали бы оружие, если не совсем отмороженные. Даже могли угнать технику». «А здесь все цело?» «Да вы сами увидите. Сейчас мы с братьями Райт съездим туда и пригоним автомобили с грузом». «С этими молокососами?» усомнился ульрих не любивший отсутствие дисциплины, которое для Райтов было образом жизни. «Да они нам нужны только как водители, сэр», сказал Шибанов. «Только туда и обратно». «Хорошо», — решил Кларк. «Отправляйтесь. Будем надеяться, что Макриди клюнул». и отправиться в какое-нибудь другое графство. Не все ли ему равно, в конце концов? Нам неизвестны его планы, разумно заметил Ульрих. Возможно, он собирается стать властелином территории. Из его радиообращений, которые мы время от времени слушаем, это вполне проистекает. Нынче не об этом речь. Езжайте, Расти, мы вас ждем». Братья-разбойники наотрез отказались пускать за руль Джея и Ростислава Показывая какие-то древние царапины на рамах Ямах И клевеща, что это заслуга их дурного вождения Плюнув, Шибанов сел позади Юджина Негра за спиной Кевина И они во второй раз за сегодняшний день выехали из городка «Рэд Сэнд» сминовали по широкой дуге. Суеверные Райты охотно слушали страшилки о пустынной нечисти и радостно им верили. Лагерь нашли быстро. «Холи воскликнул Юджин Райт, осеняя себя крестным знамением. «Кто это их так подрал?» «Звери!» — не стал вдаваться в подробности Шибанов. Снял скрепление на борту джипа лопату и швырнул Юджину. «Копайте яму поглубже, надо зарыть трупы!» Поднимался ветер И это было весьма кстати Он заметет автомобильную колею И разведчикам Макриде Если что будет трудно найти машины И тем паче увидеть Куда они направились из мертвого лагеря С могилами справились быстро Сволокли туда покойников Причем Кевин Райт немного поблевал Вызвав ехидные насмешки братца Зарыли Ветер все усиливался, кидаясь песчаными зарядами и колючими мотками перекати поле Загрузив припасы и валявшееся у костра оружие в джип Шибанов тревожно огляделся вокруг С ветром мог прийти хихикающий демон Следовало поторопиться Но Ростислав решил поступить несколько иначе Как только обнаружил в специальном чехольчике на приборной доске багги Еще одну рацию, ранее незамеченную «Парни, гоните обратно машины, а мы на ваших квадроциклах немного попатрулируем, пока не началась буря», — приказал он близнецам Те для виду поворчали, хотя погонять на джипе и баги явно были не прочь Затем поссорились из-за того, что кому вести, получили по шее от Ростислава и уехали Юджин на баги, Кевин на джипе А может и наоборот, близнецов частенько путали «Что ты задумал, чувак?» — подозрительно спросил Джей когда автомобили скрылись за дюнами. «Если ловить эту тварь, то я не стану». «Погоди!» — отмахнулся Шибанов и включил найденную рацию, обернув ее носовым платком для искажения голоса. В сочетании с завыванием ветра это должно было дать хороший эффект. «Ли! Ли! Это Грант!» «Грант?» Какого черта? Сказали, что ты покойник Кто сказал? Я не понял, кажется Фрэнки Типа на вас напали безумцы, всех перебили, а он сбежал Чертов Фрэнки в самом деле сбежал, я не знаю где он Безумцев было человек 300, Ли Давно столько не видел Многие с оружием, какая-то кочующая стая Я на багги, пытаюсь выбраться к вам «В десяти милях от точки встречи, где именно ты находишься?» «Я...» э -э Шибанов замешкался. Негр смотрел на него, держа винтовку наготове «Грант, это точно ты?» Видимо, дело было не в голосе. Сама манера разговора Ростислава не походила на покойного Гранта. Черт бы его побрал! Шибанов отключился. Надуть никого не удалось. Какие-то силы армии Макридии двигались сюда». «Мы в десяти милях от точки встречи», — сказал Ли. «А где точка встречи?» «Может быть, лагерь и был точкой встречи, раз уж разведчики расположились здесь?» «Что ж, придется продолжить работу, которую они уже начали». «Поедем искать Макриди, Джей», — сказал Шибанов, забираясь на квадроцикл. Ветер усиливался. «Черт, мог бы предупредить чувак! Я бы хоть попрощался с мини мини Так звали девушку Джея Ти, миниатюрную негритянку лет шестнадцати. До эпидемии отношения с девушкой такого возраста стоили бы рэперу тюремного срока и прочих неприятностей, но только не сейчас. Закон остался в прошлом, и порой в этом не было ничего плохого. История Минни запросто сгодилась бы голливудским продюсером Она с отцом, пилотом-частником, пыталась спастись из Колорадо на маленькой сесне Однако на границе их перехватил армейский вертолет Велел развернуться А когда отец не послушался предупреждения Сбил После падения из шести человек Находившихся в самолете Выжила только Минни Ее подобрали какие-то парни на мотоциклах Увезли с собой Хотели изнасиловать, но не успели Появились полицейские и прикончили парней С полицейскими Минни поехала в некий временный лагерь Но стоило туда приехать, как на лагере напала толпа безумцев Превратив развернутые шатры и полевой госпиталь В смешанную с кровавым мясом груду тряпок Но Минне удалось спастись снова На грузовичке Фила Гибсона, чернокожего телемастера С Гибсоном она попала в целый ряд безвыходных ситуаций Но снова и снова спасалась, пока не оказалась в Уотерхоуле Когда Минне увидела Джея Ти, то едва не упала в обморок Девушка была его фанаткой и ежедневно писала ему письма в числе тысяч таких же фанаток Которые рэпер, конечно же, не читал Тем не менее, их отношения были нежными и вполне настоящими Хотя официально мини до сих пор жила у Фила, заменившего ей отца «Зачем прощаться? Мы вернемся» «Я теперь всегда прощаюсь, братан, когда уезжаю» «И утром попрощался» А когда поехали во второй раз, то прикинул «Блин, всего-то надо забрать трофейную технику, зачем опять ее будить?» «Ладно, если что, гореть тебе в аду, белый!» Эту угрозу Джей Ти сопроводил яркой белозубой улыбкой, но Ростислав видел, что его товарищ огорчен «Как ты думаешь, где они, Джей?» «Ну, я так прикидываю, чувак, что у них там большие тачки, правда?» Даже если это просто крупный отряд, а не основные силы хреново Макриди. А большие тачки обычно стараются по максимуму ехать по шоссе, а не через холмы и пустыню. Шоссе тут есть. Оно дерьмовое, но местами еще не занесено песком. Значит, они там. «Я тоже так думаю», — сказал Шибанов, сворачивая карту. «Едем к шоссе по кратчайшему пути. Надеюсь, мы их встретим». Хорошо, что не оставили гранатометы Дай бог, чтобы они нам не пригодились Сварливо проворчал Джей Ти. Как бы то ни было На колонну армии Макриди Они наткнулись через полчаса с небольшим Первым машины заметил «Джей и успел свернуть между двумя торчавшими из земли скальными выступами до того, как его засекли. Ростислав повторил его маневр. Вместе они осторожно выглянули из-за скалы. Четыре армейских «Хамви», в том числе один с безоткатным орудием на прицепе, длинный бронетранспортер Четыре переделанных в боевые разномастных джипа с пулеметами Трехосный грузовик с тентом и эмблемами Национальной гвардии на дверцах кабины баги Для основных сил Макриди, безусловно, маловато Но для Уотерхоула и этого достаточно Армия рейдеров, видимо, хорошо представляла себе, что такое маленький Уотерхоул Не первый и не последний городок, на который они планировали нападение И боевой опыт научил их правильно рассчитывать силы «Что будем делать?» — спросил Джей Ти. Он старался выглядеть невозмутимым, но голос его заметно поддрагивал «Атакуем и стараемся нанести максимальный ущерб Потом удираем домой У них из красных машин только баги, остальные нам не конкуренты Распаковывай и гранатометы» «Может, удерем? Встретим их дома?» «Нет, Джей, мы встретим их здесь, пока они не ожидают, а потом удерем, как ты и предлагал». Колонна не торопилась, медленно переползая с еле заметного под песчаными заносами шоссе на бездорожье. Шибанов взял тяжелый РПГ и прицелился в передний хамви. Это серьезное оружие он знал только в теории, потому что тратить на занятиях драгоценные заряды Ульрих не разрешал. стреляя в замыкающую машину», — сказал Шибанов. Негр кивнул. Оба РПГ выстрелили практически одновременно. Шедший впереди Хамви исчез во вспышке, затем снова появился, кувыркаясь и разбрасывая ошметки пламени. Джей Ти промазал. Граната унеслась куда-то в пустыню, оставляя дымный след». Багги вывалился из строя и помчался, огибая скалы Шибанов поспешно зарядил гранатомет и выстрелил в бронетранспортер, угодив в заднее колесо Туда даже судя по всему, попал и Джей Ти После этого по скалам, за которыми они прятались, открыли шквальный огонь «Поехали!» — и изо всех сил закричал Шибанов Он прыгнул на свой квадроцикл, завел мотор и оглянулся Чёртова Ямаха Джея не заводилась Негр растерянно посмотрел на Ростислава «Сюда!» — крикнул Шибанов, хлопая по сиденью ладонью Джей побежал к нему, сел сзади и вовремя Из-за поросшей кустарником дюны вырулил багги Квадроцикл помчался по пустыне наперерез несущему песок ветру. Шибанов в попыхах забыл надеть маску и нахватал полный рот песка. Отплевываясь, он кое-как напялил ее и оглянулся через плечо. Багги не отставал. За скалами, где остановилась колонна рейдеров, что-то дым нагорело». «Почему они не стреляют?» — прерывисто дыша, крикнул в самое ухо «Джей Словно спохватившись, с баги открыли огонь. Насколько успел заметить Ростислав, за ними гнался обычный двухместный вариант. Значит, стрелял пассажир. Водителю на такой местности не до стрельбы. Судя по звуку, оружие было не слишком внушительным, типа израильского автомата УЗИ. «Гранату!» — бросил он «Джею». «Что?» «Гранату!» — у тебя на поясе!» А, -а, -а, а сообразил негр, отцепил с ремня ручную гранату, выдернул чеку и бросил назад. Через несколько секунд рванул взрыв, но Багги, мастерски вильнув, продолжал преследование. Джей Тиш вернул вторую гранату и зашарил по бокам Ростислава, ища его арсенал. Багги успешно ушел и от второго взрыва. «Твою мать!» — вскрикнул рэпер, обхватив Шибанова руками. «В меня попали!» Держи Сниггер!» Удерживая руль Ямахи одной рукой, Ростислав ощупью нашел свою гранату, зубами выдрал кольцо и, не глядя, бросил назад. Квадроцикл кидало в стороны, и Шибанов молился об одном — не перевернуться. Впереди показался «Рэд Сэнс». Дорога стала поровнее. Ямаха начала набирать скорость, понемногу отрываясь от более тяжелого багги. В полуразрушенной стене брошенного городка крепости Шибанов увидел пролом, вполне подходящий для того, чтобы туда проскочить. Мотор вздревел, когда Ростислав круто вывернул влево, всем телом удерживая равновесие. «Джей Ти тяжело мотался за спиной, постановая, значит, живой», — подумал Ростислав, — «только бы не свалился». Квадроцикл влетел внутрь пролома, промчался по короткой улочке и свернул между двумя мятыми трейлерами. Притормозив, Ростислав спрыгнул с сиденья и поволок за собой товарища. Рэпер неуклюже свалился на правый бок, и Маха тут же со скрежетом врезалась в опору сторожевой вышки. Вышка начала падать, но Шибанову некогда было разглядывать произведенные им разрушение. Он потащил негра в распахнутую дверцу трейлера, едва не поддавая ногой для скорости. Внутри трейлера жутко воняло тухлятиной. То ли исчезнувшие хозяева где-то оставили еду, то ли какой-то обитатель пустыни заполз сюда, чтобы издохнуть. Внутренность трейлера была распотрошена, даже обивка зачем-то содрана со стен. Толкнув Джея на откидное сиденье, Ростислав сорвал с плеча автомат и прислушался. Вышка рухнула... На высокой ноте, как струна, лопнул один из удерживающих ее тросов. В этот момент в проулке показался один из преследователей, в ярко-красной бандане, на длинной, как огурец, голове. Он осторожно шел, пригнувшись и оглядываясь, и был легкой добычей. Но Шибанов не мог стрелять. Второй удерет на багги. Следовало дождаться двоих. «Джей, твой выход». Негромко сказал он рэперу. «Что ты задумал?» Джей Ти, скорчившись от боли, уставился на него. «Выходи наружу. Давай, не бойся. Скорее, нам надо выманить второго». Рэпер потряс головой, словно отказываясь верить в то, что слышит. Затем, похоже, понял, что замыслил русский, но все равно таращился с сомнением. Рейдер тем временем остановился и заглянул в окно другого трейлера. Он выглядел крайне озабоченным. «Давай, Шибанов», — помог Джею подняться и толкнул к дверям. «Ненавижу тебя, белый», — прошипел Джей Ти и, постановая, заковылял наружу. Рейдер не замечал его, глядя совсем в другую сторону, пока негр не позвал жалобно. «Эй, приятель!» Рейдер быстро развернулся, выставив перед собой ствол УЗИ Потом расплылся в щербатой улыбке «А где второй?» «Смылся, сука!» — простонал Джей Ти. «Бросил меня!» «Эй, Снейк!» — громко крикнул Рейдер, не сводя глаз с Джея «Тут раненый нигер!» Хе, второй смылся!» «Думаю, Картер скажет нам спасибо за такой подарок!» «Иду!» — еле слышно отозвался Снейк Первый рейдер, не опуская УЗИ, мелкими осторожными шагами направился к J.U.T. Он был прекрасной мишенью, но стрелять было рано. Снейк еще не присоединился к напарнику. «Братан, у тебя есть аптечка?» — умирающим голосом спросил негр. На взгляд Ростислава он немного переигрывал. «Вот моя аптечка!» — ответил рейдер, имея в виду УЗИ. Из-за угла показался Снейк. У него на голове тоже была бандана, только оранжевая В руках дробовик «Хэ, и в самом деле ниггер!» — удивился он, подняв выцветшие брови Это были последние слова незадачливого Снейка Выждав, пока оба рейдера окажутся на одной линии Шибанов нажал на спусковой крючок Тот, что в красной бандане, падая, шип Снейка Которому тоже досталось несколько пуль Снэйк успел выстрелить в ответ, но заряд дроби ушел вверх, не причинив никому вреда. Шибанов выбежал из трейлера и проверил, что с нападавшими. Оба были мертвы. Если бы его попросили вновь повторить такой трюк, срезать одной короткой очередью двоих противников, черта с два у него получилось бы». «А если бы он в меня попал, а?» Возмущенно кричал тем временем Джей Ти. «Этот хрен сузи направил свою трещотку прямо на меня, блин! Если бы он перед тем, как сдохнуть, прострочил бы меня насквозь!» «Про это я не подумал», — честно сказал Шибанов, чем поверг негров такое изумление, что тот замолчал. «Идти можешь?» Джей Ти кивнул. «Куда тебя ранили? Давай перевяжу!» «Уж потерплю как-нибудь до настоящего врача», — заявил Джей Ти, и они поехали домой. В Уотерхоуле их встретили настороженно. Танк начал поворачивать свою приплюснутую башню, но потом рассмотрели в бинокль и открыли ворота. Близнецы Райт тут же завопили по поводу угробленных квадроциклов, но Кларк грубо прикрикнул на них. Доктор Салазар и плачущая Минни потащили раненого Джея в медпункт, а капитан Ульрих спросил. «Наткнулись на основной отряд? Сколько их?» Шибанов вкратце доложил обстановку, добавив. «Один Хамви мы точно вывели из игры. Еще повредили бронетранспортер, но не знаю, серьезно ли. В любом случае, это был только передовой отряд, и сюда они, скорее всего, доползут». «Фил...» «Сказал Кларк Гибсону. Накормите людей. Потом, возможно, будет уже некогда». «Я займусь расстановкой на стене», деловито сообщил Ульрих и ушел. Капитан знал свое дело. И здесь в советчиках точно не нуждался. «Отдохни, пока есть время», велел Кларк Ростиславу. Времени не было. Шибанов прекрасно это понимал. Но все равно пошел в свой вагончик. Его встретила Мидари. «А где Атика?» – спросил Шибанов, снимая с плеча автомат и вешая на привычный крючок. «В медпункте. Сейчас придет». «Она была у скважины. Сказали, что вы приехали, один раненый». «В вагончик ворвалась Атика». «С тобой все в порядке?» – воскликнула она в тревоге, схватив мужа за руку и поворачивая, словно ища раны, которые он от нее прятал. «Все хорошо, милая. Это Джея зацепила. Кстати, что с ним?» Доктор Салазар сказала, что ерунда Пуля в... Атика замялась «В заднице?» — безмятежно уточнила Мидари Все трое расхохотались Ростислав стоял на мостике Окружающим крепостную стену изнутри И смотрел в прорезь амбразуры Самой колонны еще не было видно Но пыль вдалеке ясно показывала ее приближение «У меня плохие предчувствия», — сказал стоявший рядом с Шибановым Кларк. «Даже если удастся отбросить этот отряд, Макриди приведет сюда основные силы, рано или поздно. Отступать некуда, Рой. Может, он плюнет и отправится искать более легкую добычу?» «Я знаю, Расти, но вариант отступления тоже надо рассматривать». Конечно, нас могут принять в каком-то из дружественных городков к западу Но ненадолго Каждый сам за себя Каждый сам за себя, согласился Шибанов Продолжая напряженно вглядываться в пустыню Получается, Макриди действует верно Он хотя бы собирает вокруг себя людей Пока остальные грызутся между собой Ты хотел бы уйти к Макриди? Серьезно спросил Кларк Ростислав вспомнил гирлянду из человеческих ушей, болтающуюся в руке фальшивого полицейского Арика Мончини, и покачал головой. «То-то и оно, Расти. Кем станет у солдат Макриди Атика? Амидари, Амини? Проститутками? Да половина наших им не нужна, старики и немолодые женщины. Я сгожусь как механик, и то не факт. У них нет нужды в пешках». Пешки сами избегаются к ним за подачкой Есть Солт-Лейк-Сити, помолчав, напомнил Шибанов О нем рассказывают много разного, но там хотя бы какое-то подобие государства Оттуда не возвращаются, а это означает, что либо там чересчур хорошо, либо... Бывший дальнобойщик замолчал, вглядываясь в приближающегося врага Рядом на стене монтировали снятую с броневичка 40-мм автоматическую пушку Как движущаяся боевая единица, один «Хамви» у Отрхоула Ничего не значил против отряда Макриги Внизу, в прикованном к месту танке, сидел капитан Ульрих с тремя снарядами Подъезжающие цепью машины противника уже были хорошо видны даже без биноклей Внезапно они остановились Вперед выехал один из джипов И направился к городку В окно кто-то высунул руку С белой тряпкой развивающейся на ветру Парламентер Удивился Кларк Может быть еще не все потеряно Джип подъехал Совсем близко Когда с одной из вышек в мегафон Заговорил металлическим голосом красный олень Остановитесь и выйдите Из машины Повторяю «Остановитесь и выйдите из машины!» Джип послушно остановился. Из пассажирской дверцы спереди выбрался человек в военной форме, даже каска имелась на голове, и, не опуская белого куска ткани, остановился у радиатора. Никаких звуков усилительных приборов у него не было, и он развел руками, что делать дальше. «Герб!» «Скажи ему, пусть идет к воротам!» — крикнул на вышку Кларк. «Идите к воротам, вас не тронут!» Бесстрастно продиктовал индеец Человек в каске о чем-то посовещался С сидящими внутри машины и направился к воротам тряпка и он, похоже, на ходу вытирал с лица пот «Идем!» – бросил Кларк, спрыгнув с мостика вниз Шибанов спрыгнул следом, едва не столкнувшись с GMT «Только ни о чем не спрашивай!» – предостерегающе поднял розовые ладони негр Ростислав с улыбкой подмигнул и заспешил к воротам Их открыли ровно настолько, чтобы парламентер мог войти внутрь и сразу же закрыли. «А у вас здесь уютно?» – сказал парламентер, аккуратно складывая свой белый флаг и убирая его в карман куртки. Это оказался светлокожий человек средних лет с ухоженными усиками. Он поправил очки в тонкой золотой оправе и выжидающий огляделся в поисках главного. Главный был тут как тут. «Представьтесь для начала», – сказал Кларк сухо. «Лейтенант Дональд Смолвуд», — отрекомендовался парламентер, «командир мобильного отряда республиканской армии». «Республиканской армии? Вот как!» — усмехнулся бывший дальнобойщик. «Что-то я не помню, чтобы Макриди о таком говорил в своих радиообращениях». «Название принято совсем недавно», — с достоинством сказал Смолвуд. «Я уполномочен от лица командующего республиканской армией генерала Эрвина Макриди предложить вам сдаться. После капитуляции поселения мы обещаем сохранить всем жизнь. Ваше оружие, продукты питания, горючая вода и прочее переходят в собственность республиканской армии и будут распределяться согласно правилам, установленным в ней». «Интересно было бы познакомиться с правилами?» Заметил Шибанов Лейтенант, изучающий, посмотрел на него Снова поправил очки и продолжил, проигнорировав реплику «Комендантом поселения буду назначен я» «А зачем?» – спросил Шибанов «Насколько я понимаю принцип так называемой республиканской армии Забрать все, что есть и двигаться дальше, чтобы награбить еще Вы же...» «Не собираетесь заниматься здесь, скажем, сельским хозяйством?» «Вы кто?» — со вздохом обратился к нему лейтенант. «Лейтенант Шибанов», — не удержался Ростислав. «Лейтенант, вы слишком много знаете, как я посмотрю». «А я быстро учусь, как и вы, гофер». Парламентер опять привычным движением поправил очки и улыбнулся одними губами. «А, я-то пытался вспомнить, где раньше видел вас. Неожиданная встреча, ничего не скажешь». «Расти, ты знаешь этого типа?» «Недоуменно спросил Кларк». «Итак, продолжим», сказал лейтенант. «Вы согласны капитулировать?» «А какие гарантии?» «Никаких. Вы либо капитулируете и остаетесь живы, но подчиняетесь новым законам и правилам, либо погибаете». «Тем, кто выживет в случае штурма?» «Я ничего гарантировать не могу и подавно». «Послушай, гофер», — мягко произнес Шибанов, беря лейтенанта за рукав и разворачивая к себе, «убирайтесь отсюда, пока не поздно». «Может быть, вы и возьмете, Уотерхоул?» «Но делить награбленное будут далеко не все ваши бандиты, и ты в том числе. Я об этом позабочусь лично». «Не смейте меня трогать! Я парламентер!» Взвизгнул лейтенант, вырывая рукав из пальцев Ростислава. Перед русским сразу предстал тот прошлый гофер, трясущийся очкарик в шортах и футболке с рекламой пончиков, переминающийся с ноги на ногу, словно из боязни обмочиться. Вокруг засмеялись. «Идите себе, сэр», — вежливо сказал Фил Гибсон, подталкивая парламентера к вновь приоткрывшимся воротам. «Идите». «Скажите своим, может, они и передумают, и поедут по домам». Однако по лицу гофера Смолвуда было ясно, что он ничего никому не скажет. «Секунду, Фил», — попросил Ростислав и остановил у лейтенанта. «Что все же случилось? Мне в самом деле интересно». «Что случилось?» — повторил Смолвуд. «Что случилось? Ваш приятель, тот полицейский, он показал мне, как нужно теперь жить». В заново сложившихся условиях Он не был полицейским Сказал Шибанов То есть Он был обычным преступником Который переоделся в форму копа Неплохим человеком, да Но преступником А кем были вы? Риэлтором? Как вы угадали Лейтенант сделал было еще шаг к воротам, но замер Интуиция Гофер повернулся и вышел Пошел к джипу, потом ускорился и побежал трусцой. Шибанов подумал, что лейтенант отчаянно удерживается, чтобы не оглянуться назад через плечо. С вышки кто-то презрительно заулюлюкал. «Ты не ответил, Расти», — сказал бывший дальнобойщик. «Знал этого типа?» «Встречались». «Тогда он был никем. Думаю, мы правильно поступаем, что не сдаемся армии, в которой такие лейтенанты рой». «Ну, тогда идем на стену, потому что вот-вот начнется самое интересное. Хочешь хлебнуть?» Кларк протянул Шибанову початую бутылку виски. «Ты уже принял дневную норму, Рой?» С улыбкой сказал Ростислав. «А я не пью». «Сегодня особенный день, Расти», с такой же улыбкой сказал Кларк. «А в раю виски точно нет. Там только амброзия, а я не уверен, что она мне понравится. Наверное, чересчур сладко». Ростислав взял бутылку и сделал большой глоток. Противник выжидал. Во время своего визита в Уотерхоу лейтенант Смолвуд имел возможность рассмотреть вблизи танк и вышки с турельными пулеметами. Что еще в запасе у защитников городка они даже не представляли. Вероятно, сейчас шли активные переговоры с генералом Макриди По поводу того, начинать штурм или ждать подкрепления «А что, если они развернутся и уберутся во свояси?» С надеждой предположил Фил Гибсон Он взобрался на мостик вместе с Мини и GMT Который заметно хромал, но на невинный вопрос Ростислава «Болит ли боевая рана?» Так окрысился, что Шибанов от греха отошел подальше «Они никуда не уйдут, Фил. Что там с детьми?» «Сидят в автобусе. Если что, мы сломаем заднюю стену, они успеют уехать. Вряд ли эти негодяи нас собираются окружать. Их не так уж много». «Хорошо. Кажется, они начинают». В самом деле цепь машин противника начала двигаться. Перед этим из покрытого тентом грузовика вылезли пехотинцы, человек двадцать, И расстредоточились по местности, а еще несколько человек отцепили безоткатное орудие и принялись его устанавливать. «Следите по флангам, пехота может попытаться проникнуть незаметно», — велел Кларк. Видимо, рейдеры сообразили, что с танком что-то не так, иначе не наступали бы столь решительно. Правда, они не учли других сюрпризов, приготовленных защитниками Уотерхоула. и поняли это, когда один из джипов провалился в замаскированную яму. Машина рухнула вниз, вертикально вонзившись в дно. Вокруг засуетились, и тут же немного левее провалился Хамви. На стенах радостно завопили, но наступающие тоже не были идиотами. Бросив в безнадежно застрявшую технику, они пустили вперед солдат, прощупывающих дорогу, И благополучно миновали еще несколько ловушек Бронетранспортер, который если и пострадал от выстрелов РПГ, то незначительно Въехал на холм и открыл огонь из автоматической пушки, пристреливаясь В этот момент в игру вступил капитан Ульрих, бывший владелец пищебумажного магазинчика Танк повернул башню и выстрелил Снаряд ударил в нескольких метрах от бронетранспортера. «Мимо!» — выдохнул Фил гипсон прижав к груди винтовку. С вышек открыли огонь из пулеметов, заработала недавно установленная автоматическая пушка, несколько темно-зеленых фигурок упало. Огонь перенесли на безоткатное орудие. Один из джипов остановился, потом сдал назад. Бронетранспортер продолжал палить. С грохотом обрушилась правая пулеметная вышка у Уотерхоула. Кто-то дико закричал от боли. Голос был женским. У Ростислава кольнуло сердце, но он знал, что и Атика, и Мидари не на стене. Они ждут штурма внизу. И тут со второго выстрела Ульрих накрыл бронетранспортера. Боевая машина окуталась клубами дыма А когда он рассеялся, стало видно, что бронетранспортер разъехался словно жаба Башня отсутствовала, а по склону катилось горящее колесо На стене снова завопили Кто-то фальшиво запел американский гимн Его подхватили Танк выпустил третий снаряд целясь в приближающейся хамви, но опять промазал Теперь танк был бесполезен Но нападающие этого не знали. Хамви шустро развернулся и помчался назад. Начала отступать и пехота, укрываясь за дюнами. Кое-кто полз по-пластунски. Вокруг вскипали песчаные фонтанчики от пуль. Несколько фигур так и осталось валяться. То ли раненые, то ли убитые. Безоткатка так ни разу и не выстрелила. Видимо, снаряды автоматической пушки защитников Уотерхоула серьезно ее повредили. Короче, по очкам пока уверенно ввел городок. «Похоже, мы их сделали», — признал Кларк. «Интересно, надолго ли?» «Они ждут подкрепления», — проскрипел Ульрих, вылезший из ставшего никчемным танка и незаметно взобравшийся на стену. «Не хотят зря рисковать. Куда им торопиться?» «Прожектора работают», — осведомился Кларк у Фила. Гибсон закивал. «Все шесть. Если что, ночью будет светло, как днем». Но они пришли раньше, еще при свете дня, и прожектора Фила Гибсона не понадобились. У армии Макриди было достаточно танков. Спустя три часа два Абрамса выползли на пригорок, где еще истекал чёрным дымом подбитый БТР, и расстреляли неподвижного собрата у ворот Уотерхоула. Потом они сбили оставшиеся вышки и медленно... С достоинством поползли к городку «Вот теперь нам кранты!» Заключил Рой Кларк Пока доктор Салазар перебинтовывала ему раненую руку «Если кто-то хочет покинуть город, я не возражаю Женщины и дети в автобусе могут отправляться уже сейчас Минни, ты старшая!» Минни заплакала Фил Гибсон рассеянно погладил ее по голове. «Фил, разбирай заднюю стену!» – велел Кларк. «Сам садись за руль! Вези их, пока хватит горючего!» «Да, сэр!» – отозвался Фил. Шибанов тем временем безуспешно пытался остановить пехоту, сменив упавшего мертвым возле автоматической пушки товарища. Набегающие фигурки рейдеров падали под огнем со стен городка, но против танков защитники у Уотерхоула не могли сделать ничего. Ростислав видел, как из ворот выбежал красная олень со связкой гранат, как он полз по песку и подорвал один танк. Второй раздавил индейца, словно змею на дороге. Видел, как близнецы Райт отстреливались плечом к плечу из пистолетов до тех пор, пока их не расстреляли в упор превосходящие силы армии Макриди, ворвавшиеся через сломанные ворота в городок. Видел, как Джулия Салазар бросилась с мачете на пехотинца, И тот проткнул ее штыком. Видел, как капитан Ульрих с двумя гранатами в руках ждал возле штабного Грейхаунда и взорвал гранаты, когда вокруг него собралось десятка-полтора рейдеров. Шибанов высматривал лейтенанта Гофера, чтобы исполнить обещанное, но тот либо намеренно прятался, либо просто находился в другом месте». Плюнув на поиски бывшего риэлтора, Ростислав уже готовился дорого продать свою жизнь, отстреливая с крыши одного из вагончиков, когда его буквально сдернул оттуда за штанину Рой Кларк. «Расти!» — крикнул он, размахивая забинтованной рукой, на которой проступали кровавые пятна. «Быстро в мою Мадонну!» Шибанов подумал, что в пылу сражения бывший дальнобойщик спятил. Мадонной он называл свой тягач, ныне составляющий неотъемлемую часть крепостной стены Уотерхоула. «В Мадонну!» — кричал Кларк. «Там твои, профессор! Бензина хватит, чтобы уйти!» «Что?» Заорал в ответ Ростислав Звуки боя уносили обрывки фраз Гларка «Уезжайте на Мадонне, она на ходу Я берёг 500 литров с самого начала Остальные уже уехали в автобусе с Филом Но твои отказались Быстрее, мы все равно проиграли Вы должны спастись!» Шибанов, не находя слов, обнял краснолицего дальнобойщика И бросился к Мадонне в самом деле атика и мидори уже сидели в кабине у обеих в руках были пистолеты где джей крикнул ростислав ищет мини отозвалась атика черт мини уехала с детьми и филом я сейчас вернусь. Ростислав побежал, петляя между жилыми вагончиками к задней стене. Она и в самом деле была разобрана, а у выломанного куска ограждения рыдал Джей Шибанов вздернул его за шиворот и закричал в самое ухо. «Не ныть!» не спаслась вместе с детьми. «Ты тоже должен спастись! Вспомни гетто, нигер!» «Кто здесь рулит? Ты делаешь вид, что не знаешь!» «Мы здесь рулим! Ты знаешь об этом, хотя делаешь вид, что не в курсе!» «Кто здесь рулит? Ты делаешь вид, что не знаешь!» «Мы здесь рулим!» «Мы здесь рулим!» — послушно повторил негр, размазывая слезы по грязному лицу. «За мной! Быстро!» Усевшись за руль Мадонны, Шибанов всё равно не верил, что тягач сможет вырваться из-за подни. Вокруг стрекотали автоматные очереди, что рвалось, раскидывая обрывки человеческих тел. Но мощный двигатель заработал, стоило повернуть ключ зажигания, и Ростислав нажал на газ». Колеса провернулись в песке Мадонна дернулась Но разнокалиберные крепления не пускали ее Не едет, заорал джейти. Ти Сейчас поедет, процедил сквозь зубы шибанов, Вдавливая в пол педаль газа И дергая рукоять рычага Кларк не признавал автоматической коробки передач На его Мадонне стояла обычная С ужасающим скрипом огромный тягач выдрался из стены Уотерхоула, потащив за собой куски стальной сетки и листов металла. Вся эта мишура осыпалась с него на ближайших ста метрах, а нападающие даже не среагировали, они были слишком заняты штурмом, чтобы обращать внимание на отдельный удравший автомобиль. В зеркало заднего вида Ростислав увидел взметнувшийся над городком огненный шар. Это Кларк взорвал бензохранилище, как и обещал сделать в критической ситуации. Их дома больше не существовало. Нужно было искать новый